Глава 37. Князья Змей извивался и скреб хвостом по земле. Плечом дернет, глубокую яму оставит, хвостом стукнет, а враг появится. Но три его поганых башки смирненько лежали на земле, прибитые железными кольями. Братья дружно плюнули и потерли израненные плечи. Тяжкая была битва. Много воинов плегло, и сами они чуть на тот свет не отправились. Поодиночке бы так оно и случилось, дружно подумали князья. Может, сварок это понимал, потому и оставил жизнь обоем, или просто больше власти захотел. Что толку сейчас гадать, у богов свои мысли, свои деяния. Ну и где там Марана, первым нарушил молчание Яромир. Добить что ли? Сомнением протянул Мирояр. Но в воздухе задрожало черное марево. Я вам добью, грохнуло сразу со всех сторон. Иж ты позарились на чужое добро, и Марана встала рядом со змеей. Увидев богиню, тот задрожал, чешуйчатая кожа пошла ядовитой испариной, полыхавшие огнем глаза жалобно прищурились. А Маране это только в радость цыкнула клыком, ухмыльнулась, да и выдернула у себя из головы три волоса. Один солнцем сиял, другой чернее сажи был, а третий, будто прозрачный весь. Щелкнули костлявые пальцы, и три волоса сплелись в удавку. Ею Марана и опутала змея. Вмиг он стал смирным, как овечка, перестал шипеть и трепыхаться, а копошившиеся у его бока змеёныши повалились на землю, да и сдохли. «Вот и ладненько», — ухмыльнулась Марана, — «будет мне забава». «Только будь любезна, забавляйся в своём царстве, а не в нашем», — ответили братья хором. Марана изогнула белоснежную бровь. «Гляди-ка, смельчаки какие!» «Люба мне это, на службу ко мне не хотите? Есть еще времечко милость смерти принять, я не гордая». Но князья дружно качнули головой. «Служим сварогу, а другого нам не надобно». Богиня страшно ощерила зубы, но спорить не стала. Исчезла вместе со змеем, а в небесах пророкотала далекая гроза. Слышал бог их ответ и остался доволен. «Хорошо». Братья оглядели усыпанную телами поляну и пошли помогать еще живым. Теперь им надо бы на домой вернуться. А это тоже непросто.